От чего жить там знойные летние месяцы было куда приятнее. И вернулись в Стамбул лишь четырнадцать дней спустя. После своего прибытия султан заставил папскую делегацию прождать еще две недели, прежде чем наконец назначил ей аудиенцию. Все это время в Стамбуле стояла невыносимая жара. У воды Золотого Рога воняли как гнилой зуб изнемогший от зноя город казался обезлюдевшим, и на раскалённых от солнца улицах лишь изредка мелькала, разве что тень голодной кошки. Аудиенция, которую итальянцы в конце концов дождались, была краткой и обескураживающей. Султан находился в мрачном расположении духа, а граф О в таком раздражении и гневе что, непростительно забыв о дипломатическом такте, язвительно заметил. Дары, которые посылает Святой Отец, предназначены главным образом для турецкой военной казны. Толмач, услышав подобную дерзость, от испуга потерял голову и в смятении чувств, естественно, перевел ее буквально. Тогда султан, побагровев от гнева, заявил, что от главного чередея Геуров Он никаких даров не принимает, ни теперешних, ни прежних, и стянув с пальца перстень Борджа, который до сих пор носил, хряснул им оземь. Граф Паццо Сумасброд проворно перстень подобрал и по-дурацки брякнул, что святой отец наверняка будет доволен, когда узнает, что эту историческую итальянскую драгоценность Турция не использовала для закупки оружия. Тот султан крикнул стражу и приказал всю делегацию в полном составе заточить в государственную тюрьму страшную черную башню, которую в христианском мире прозвали «Гробницей заживо погребенных». Мы не знаем, каким образом это стало возможным, однако известно одно — Вскоре папа получил точную запись состоявшихся печально нелепых переговоров, которые навеки оставили мрачный след в истории мировой дипломатии. И остальном, такой радостной и безоблачной, мы допускаем, что свою роль сыграл тот толмач, которого за то, что описанный выше неудачный обмен мнениями между папским посланником и султаном он перевел непозволительно точно, приговорили к смерти через усекновение головы, хотя нам трудно себе представить, тем более наглядно изобразить, как все это могло случиться в разумном человеческом обществе. Однако ясно одно. Запись этих переговоров папа получил, а, прочитав, сделался лиловым и издал тяжкий хрип, так что подоспевший лекарь вынужден был «Отворить ему вену». Когда папа пришел в себя, первыми словами его были «Это все кукон! Пусть он проваливает ко всем чертям!» Незадолго до описываемых событий умер банкир Лодовико Пакеоне, финансовый магнат, известный в османском мире как великий христианский торговец. И поскольку детей у него не было, то оставленное им огромное наследство должно было перейти в руки племянника по имени Марио Покеоне, того молодого распутника, о котором мы упоминали в свое время, сообщая, что дядюшка приобрел для него в Страмбе дворец, переданный в пользу святого престола молодым кардиналам Гамбарини. Разумеется, дядюшка, почивший ныне в Бозе, сделал это для того, чтобы своего распутного родственничка, недостойного носить его имя, удалить на продолжительное время куда-нибудь в провинциальное захолустье. А более провинциального захолустья, чем Страмба, в Италии не нашлось. Со стороны дядюшки это был весьма благоразумный поступок и хорошо продуманный, либо в Страмбе, молодой плейбой мог благополучно и без стеснений продолжать свой